Глава 11. Пока я приводила себя в порядок, кто-то принёс завтрак: кофе и тёплые булочки с корицей. Я уже протянула руку, чтобы налить себе в чашку ароматный напиток, как Василий громко взревел: "А проверють, что именно растерялась я. Вроде не кипяток". "Дурында", с каким-то нездоровым ласковым удовольствием проурчал мой кот. И я заподозрила, что на протяжении нашей совместной жизни слишком часто его матерное мурлыканье принимала за проявление любви. «На яд и броучи, приворот, проверяй. У меня для этого нет подходящих реагентов, огрызнулась я, все еще недоумевая. Нет, ну право какое приворотное, какой яд? Как есть, дурында. И что бы ты делала без меня? Кот легко прыгнул на стол, обнюхал все тарелки и довольно промурлыкал. Вот эту булочку не ешь, остальное можно. А что в ней? тут же спросила я, откладывая в сторону одну из булочек. Неужели яд? Нет, Василий лапой сбросил с добу на кресло и прыгнул следом. Это мнеу. Кабинет я нашла без проблем, словно по ниточке кто-то вел. По дороге встретила давишную горничную, она мне подобострастно поклонилась. Ой, как странно, и немного нервирует. Не привыкла я к поклонам глубоким, да вообще никаким не привыкла. Но кивнула дружелюбно и сделала вид, что так и должно быть. Когда подошла к своему кабинету, услышала голоса из приоткрытой двери, но как честная женщина подслушивать не стала. Сразу же зашла, чтобы застать болтунов врасплох. Доброе утро, лорды. Чему обязана? Лорды уставились на меня, и я на них. Первым отмер Васька. Он с усмешкой повернулся к Арсу. я. Поспорили, в чьем наряде приду? Даже не сомневалась, что Васька предложит арсийскому пари, поэтому и надела костюм, купленный за свои кровные. Интересно, что стояло на кону? А ведь спрашивать бесполезно, все равно не признаются. Я прошла на свое место за стол, сняла пиджак и повесила его на спинку стула. Осталась в тёмно-синих брюках-дудочках и чёрной рубашке мужского кроя. Обожаю этот костюм. Не зря в своё время отдала за него половину зарплаты. Но всё же брендовая вещь, и сидит по-другому, и качество отменное, а ещё он не мнётся, что весьма удобно в командировках. Почему вы не надели платье? Тут же возмутился тёмный властелин, на что Васька откровенно заржал. Вам не понравились наряды, цвет, ткани? Без понятия, пожала я плечами и открыла ноутбук. Васька, умница, зарядил его и пару батарей запасных в сумку закинул. Я не смотрела, но спасибо вам обоим. Не уверена, что мне всё подойдёт или понравится, но забота была приятна. А Або вот драгоценности велите забрать, это лишнее. Он подарил тебе драгоценности? Ещё больше веселился Васька. Подарил или дал напрокат, какая разница? Я не приму. Это слишком ко многому обязывает. Кстати, сколько я вам должна за одежду? Арс, набычившись, молчал и смотрел на нас, как аристократка в внадцатом колене на пропойцу в мятой рубашке. "Я все чеки отправил тебе на почту, знал, что потребуешь", весело кивнул Васька. "Кстати, там еще корм и наполнитель для Василия. Хотя не уверен, что второе ему нужно. Здесь только обуви, а где он? Где эта ещё диада?" Сказал, что у него много дел и сбежал инспектировать кухню. Мы с Васькой переглянулись и рассмеялись. "Я прибыл, как только узнал, что с тобой случилось". Друг зло сверкнул глазами на напряженного и очень чем-то недовольного Арса. "Не ожидал, что на тебя будет совершено покушение в первый же рабочий день, да еще в присутствии самого темного властелина. Надеялся, что любовницы лорда Арсийского все же умнее, а он сдержит свое слово и обеспечит тебе безопасность". Видно, ошибся. "Ты не забыл, кого обвиняешь, Одал?" Тон, которым это было произнесено, мог бы заморозить пески Сахары. И я поспешила пригасить начинающийся скандал. Это не любовницы, точнее, это летиция, но не добровольно, спокойно ответила, про себя лихорадочно вспоминая, говорил ли Замковый, чтобы я молчала, или можно о нём рассказать. Покушение было совершено, чтобы провести мою инициацию, так что я не в обиде. Позже обещаю всё-всё рассказать. А теперь, если вопросов больше нет, я бы хотела поработать, ведь вы меня за этим наняли. Достали, если честно, сидят, глазами зло друг на друга сверкают. А Арс ещё и надулся чего-то. Вот что ему опять не так? Неужели думал, что я нацеплю на работу платье с тюрнюром? Да я его и на бал не надену. Нет, примерю, конечно, устрою фотосет, но не носить же этот ужас каждый день. Или панталоны с кружевом. Смешно. Чем руководствовался тёмный лорд, заказывая для меня исторические наряды, не знаю. Но, судя по тому, что я успела заметить, в женской одежде он разбирается ещё хуже, чем я в космическом оборудовании. С Васькиной стороны, висели в основном вечерние платья, без корсетов, пышных юбок и прочего неудобного. Отличие от наших земных только в длине. Все они были в пол, а некоторые даже со шлейфами. Вечером буду примерять. Эх, мне бы сюда мару, ведь всем известно, что примерка нарядов без подружки это скучно. Вась, а Марианна не сможет меня навестить? Увы, раньше Бала никак не получится. Она не очень хорошо себя чувствует, да и я не позволю ей часто проваливаться на этот уровень. Ей это опасно сейчас. Заболела? ахнула я. Мара никогда не болела, поэтому я сразу же начала волноваться. Ну, можно и так сказать, широко улыбнулся друг, мол, сама догадайся. Тошнит ее?» Я открыла рот, а потом растянула губы в дурацкой улыбке абсолютно счастливого дебила и с визгом кинулась к Ваське на шею. Ура, ура! Мара так хотела девочку, пусть у них все получится. Я так счастлива, А какой срок? Уже сказали, кто будет? Я заказываю девочку, так и знай. Слышишь, Васька? Я ухватила друга за щёки и громко расцеловала. Поздравляю. Васька скосился на тёмного властелина и шепнул. Потом всё расскажу. Нет, нет, продолжайте, процедил Арс, поднимаясь. Не стоит обращать на меня внимание. Кто я такой, чтобы проявлять ко мне уважение? Просто каменный монстр, заигравшийся в доброго хозяина. О чём вы мне и напомнили? Моя невеста без тени смущения обнимает и целует на моих глазах древнего вампира. Я уже понял, что приличия не присущи ведьмам. Все вы одинаковые. Ластитесь к тому, кто дает больше. Анна, неужели бриллианты были недостаточно чисты, или драгоценностей было мало? Припечатал он с презрением и вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. И что это было? Растерялась я, «Ощущаю себя то ли польщенной, то ли униженной. Дурной характер и ревность ответил задумчиво Васька. Знаешь, ведьма, боюсь я ошибся. Не стоило тебе подписывать этот контракт. Арсийского проклятия сделало ещё неприятнее, чем он был. Я сделаю свою работу, и плевать на ПМС у тёмного областелина. Пожалуй, я плечами, так и не решив, расстроится мне или возгордиться. Бежать и объяснять недовольному мужику, что он сам всё придумал и сам обиделся, я точно не собираюсь. Много чести. Хотя как-то очень неприятно на душе. И отчего я ощущаю себя чуть-чуть, самую капельку, виноватой. Васька, нагруженный советами и поздравлениями, ушел, пообещав заскочить за день до бала, чтобы заменить батарею в ноуте и принести косметику, которую он забыл, а я наконец села за работу. Составила план на семь дней. Думаю, этого мне должно хватить, если отвлекать не будут. Разложила первый год по месяцам и датам и создала в Excel удобную для работы книгу со страничками по видам расходов кухня, обслуживание замка, зарплата, канцелярия. Остальное буду добавлять по мере разбора бумаг. Добавила табличную часть с формулами: приход-расход, от кого, кому, сумма. Мне нужно было понять структуру прибыли и статьи затрат, чтобы уже потом перенести в бухгалтерскую программу и сравнить с данными местного учета. А для этого необходимо было увидеть книги, которые ведет экономка. Ведь куда-то же записываются все эти счета и расписки. Я подняла голову и с замиранием, не особо веря в успех тихо произнесла Замок, пригласи ко мне экономку госпожу Летицию и пусть прихватит книги учета за последние пять лет, а еще попроси кухарку подать обед в кабинет. И как понять, сработало или нет? Погрызла карандаш и решила, если через полчаса никто не появится, пойду искать сама. Ощущения странные: предвкушение, азарт и недоверие. Смешать, но не взбалтывать этот странный коктейль чувств. Девочка во мне ждала чуда и очень хотела, чтобы рассказ о ведьмовской крови оказался правдой, а практичная взрослая женщина скептически бубнила, что это все выдумка и нарушение законов физики. Так не бывает. Поэтому, когда над столом появился светящийся шар, из которого выплыл поднос с тарелками, я резко отодвинула стул и схватилась за сердце. Как только не заорала, сама удивляюсь. Так и умереть от сердечного приступа можно прижимая ладонь к груди, где колотилось сердце, заявила в пустоту: "Я же никогда не видела таких фокусов. Приятного аппетита, хозяйка". Едва слышно прозвучал знакомый пасну голос: "Вечером тебя ждет библиотека". "Ура, я тебя слышу", ответила тоже шепотом, немного сомневаясь в своей адекватности. Сидит взрослая женщина и разговаривает с невидимым домовым. У замка появилась хозяйка, и я становлюсь сильнее. А когда ты примешь силу, полностью восстановлюсь. А о тебе можно рассказать? Думаю, это будет преждевременно. Мы пока не знаем, с какой целью владыка отдал этот замок наместнику Севера. Встретимся вечером. Он исчез. Как я это поняла, не знаю, просто знала и все, что в кабинете я одна. Что же, посмотрим, чем нас сегодня кормят. Кормили странно бульон, в котором плавали кубики сельдерея, моркови и пару листиков чего-то зеленого. судя по виду шпината, а по вкусу крапивы. На второе было пышное и сладкое тыквенное пюре с нежнейшей куриной отбивной, маленькой, очень маленькой, на два укуса. На третье мне подали знакомый с детства компот из сухофруктов. Аллилуйя! И шоколадное пирожное размером с грецкий орех. Видимо, так в замке представляют меню невесты темного властелина. Утонченные аристократки, которая способна сутки просуществовать на одном пшеничном зернышке. Нет, сказать, что я осталась голодной, значит солгать. Удивительно, но я насытилась, при этом мозг сохранил бодрость, а желудок легкость. Пожалуй, такое меню мне нравится, хотя пироженка могла быть и побольше. Не успела я поставить стакан на поднос, как он исчез, опять растворился в светящемся облаке. Я только и успела поблагодарить невидимого замкового А через пять минут пришла Летиция. Но прежде чем экономка вошла в дверь, я почувствовала запах. Тот самый, неубиваемый никакой химии, запах кошачьей мести. Сменили духи? улыбнулась доброжелательно. Мне кажется, аромат рисковат, но вам подходит. За свою трудовую деятельность я успела получить иммунитет от ненавидящих и презрительных взглядов. Убивалась всеми я плохо. Сверлилась тоже так себе. А уж разбудить во мне сострадание к наглому самоуверенному сотруднику Было вообще из области фантастики. Поэтому я, легко проигнорировав поджатые губы и лёгкий поклон ледицы, указала на приставной столик. Книги оставьте здесь. Некоторые записи нуждаются в пояснении, начала с высока экономка. Здесь двойная запись, и не всем она понятна. Я скептически приподняла брови. Дурная привычка, нужно от неё срочно избавляться, пока морщины не появились. Непрофессионалу тяжело разобраться и правильно подсчитать итоговые суммы. Лорд Лортодел просил вам помочь ах как изумительно она трактует приказ во всем помогать и способствовать. Прям слушала бы и слушала но запах слишком въедливый похоже Василий щедро пометил не только обувь но и одежду дамочки оставьте книги и займитесь своими делами если у меня возникнут вопросы я вас позову но вы со мной спорите вам есть что скрывать нет просто Еще раз для тех кто плохо понимает с первого раза Если у меня возникнут вопросы, например, о качестве вин или сроках хранения кондитерских изделий, я вас приглашу для дачи показа, для беседы. О, я тоже могу быть стервой с холодным высокомерным голосом, и чтобы поставить на место взорвавшегося подчиненного, мне не нужен директор или хозяин фирмы. Я опустила ладонь на красный ежедневник и с милой улыбкой добавила: "Я зла не помню Летиция». Выдержала паузу, продолжая улыбаться. Поэтому приходится записывать И ладонью многозначительно по ежедневнику постучала. И все же настоятельно советую не злоупотреблять духами в рабочее время. Вот в личное сколько угодно. Думаю, его темность оценит. Да, не удержалась. Да простят меня боги этого мира. Из кабинета экономка вылетела. Представляю, какими словами она меня кроет. А вот не стоило делать мне гадости. Я ведь главбух, а мы, если верить сотрудникам, жутко мстительные. Можем и практикуем. Книг оказалось всего три. Не особо толстые, не особо старые, аккуратно разлинованные листы, заполненные красивым округлым почерком. Две части. В одной записано, что, от кого и когда получено, во второй сколько и кому отдано. Внизу странички подбит результат. На последних листах отчеты о потраченных наличных: на подарок леди Ирене, на подарок леди Маритце, на подарок леди Лукерии, сплошным ледям на подарки. Следует уточнить у Арса, что это за статья расходов такая и к чему ее относить с расходом за счет прибыли или к убыткам. Я еще полистала, посмотрела на даты подарков. Вот же дамский угодник. А еще мне претензии предъявляет. Прихватив одну книгу, я уже собралась пойти в соседний кабинет, как в дверь влетел легкий ветерок и голос Нэма доложил: "Его тёмности лорд Арсийский ждет вас в кабинете для заключения дополнительного соглашения". Что? Еще одного? Да он совсем страх потерял.